Сборник стихов родом из детства. Вы помните в детстве соленый вкус? Вы помните в детстве соленый вкус? Я думаю, вряд ли забыли. Сейчас я напомню, откуда ж его вы в свое время добыли. Добычу вы эту прям добывали. Не всегда это просто было. Да и надо признаться еще и в том, что это не очень красиво. Но как-то в забвении, само собой, совершенно без задней мысли, палец из носа в рот попадал, пока вы в себе зависли. Правда, потом, с течением лет, вы, конечно, бросали это. Но козявку, если случалось добыть, рядом лепили где-то.